Сергей Кузнецов. Уйти от судьбы. Дорогим читателям, всем поклонникам Вселенной Метро 2033 посвящаю. Я приближался к месту моего назначения. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Глава 1 Увертюра. Вечер пятницы. Волшебное сие понятие ныне бесспорно утратило свой завораживающий смысл. А ведь еще каких-нибудь двадцать лет назад миллионы людей на всех континентах существовали от уикенда до уикенда, перетаскивая себя из одного дня в следующий И лишь вечером в пятницу начинали жить по-настоящему. Бары, театры, кино, ночные клубы, бесшабашные, ни к чему не обязывающие знакомства и связи, но главное — потрясающее ощущение легкости и свободы жизни. Теперь же метражители навряд ли осознают — Всю сладость такого, в общем, довольно обыкновенного для них словосочетания. Многие выжившие работают без выходных либо с одним днем отдыха в неделю. Серое однообразное существование уж никогда не будет расцвечено восхитительными, яркими, разноцветными огнями уикенда, вечера пятницы. И все же. Можно ли сказать, что некоторое после вкусия, полупрозрачная, легкая дымка воспоминаний еще теплелась в душах? Кто-то помнил, иным рассказывали, другие впитали с молоком матери, получили по наследству на генетическом уровне. Кто знает? Во всяком случае, Макс Трошин не единожды замечал, как оживляются люди на самых разных станциях метро именно в этот день. Светлеют лица, разглаживаются морщины, начинают блестеть глаза. В чем дело? В том ли, что вечер пятницы из крови русского метрожителя не вытравить никаким катаклизмом? Многие еще помнят те времена, когда были обыкновенными маленькими офисными рабами, а настоящая жизнь для них начиналась именно в шесть часов вечера последнего рабочего дня на неделе. Макс вспоминал себя двадцать лет назад, приставал с расспросами к коллегам, в том числе более старшим. Внятного и однозначного ответа дать не мог никто. Вот и сегодня. Обычный вечер обычной пятницы. Но окружающие люди более оживлены, чаще улыбаются, откуда-то слышно пение звонкого девичьего голоса в сопровождении гитарных переливов. Жизнь продолжается. У жителей метро свой уикенд. На станции площадь Ильича будто прибавилось народу, Разгуливают, общаются, вовсю идет вечерняя торговля. Многим перед выходными, одним или двумя, хочется порадовать близких либо чем-то вкусным, либо обновой, либо безделушкой для жилья, которую давно собирались приобрести, да все не доходили руки, а может, не хватало средств. Неудивительно, что крот... «Выбрал для осуществления своего замысла именно этот вечер. В толпе легче затеряться, а жертву не сразу обнаружат». Одетый, как многие местные служащие, неприметный человек без стука вошел в одну из просторных палаток на краю платформы. Снаружи доносился несмолкающий гул голосов. Палатка была хорошо освещена и уютно обставлена, Здесь было все необходимое для работы и жизни. Спиной к визитеру за столом, склонившись над бумагами, сидел мужчина и что-то быстро писал. На звук шагов гостя он даже не повернул головы. Крот извлек из-под поношенной куртки пистолет Макарова с небольшим глушителем, направил его в затылок сидящего перед ним человека и любезно осведомился – «Михаил Евграфович?» Тот буркнул что-то неразборчивое, по-прежнему не оборачиваясь и не отвлекаясь от своего занятия, чем привел убийцу в некоторое замешательство. Заказ был именно и только на физика Головина. «Не вздумай ошибиться», — было сказано Кроту со значением. «Лишние жертвы нам ни к чему». «Михаил Евграфович, это вы?» С нажимом повторил вопрос Крот, готовый выстрелить в любой момент. Хозяин палатки, наконец, перестал писать, выпрямился, но головы так и не повернул. Хотя внимательный наблюдатель заметил бы, как он напрягся. «Допустим, я Михаил Евграфович!» Торопливо и сердито, хотя и с некоторой дрожью в голосе, заговорил он. «А вам что нужно, товарищ? Вы же видите, я занят, мне ни в коем случае нельзя отвлека...» «Спасибо, вы мне очень помогли!» И Крот нажал на спусковой крючок пистолета. Раздался сухой щелчок, но выстрела не последовало. Яркая, как сверхновая искра паники вспыхнула в голове убийцы, и он нажал снова, и опять, и опять... «Достаточно!» — произнес за спиной крота новый голос, низкий и угрожающий. В то же мгновение палатка наполнилась людьми. Убийцу мгновенно разоружили и скрутили. Головин сидел за столом, глядя в одну точку и мелко-мелко дрожа. В глазах его стояли слезы. К нему подошел высокий, широкоплечий, наголо бритый мужчина лет сорока пяти, с крупными и резкими чертами лица, одетый в робу техника станции. Он положил руку на плечо старого физика и легонько сжал. — Ничего, ничего, — сказал он. Держались, молодцом. — Макс, а если бы он... — начал Головин, и голос его сорвался. — Если бы он... «Выстрелил!» «Исключено!» «Я ведь говорил вам, помните? Пистолет поврежден нашими специалистами таким образом, что стал совершенно бесполезен в качестве огнестрельного оружия». «Если бы он все-таки...» Плечи Головина начали вздрагивать, он всхлипнул. «Ну-ну, успокойтесь, метро все спишет!» Макс похлопал ученого по плечу, и двинулся к выходу из палатки. — Золотой ты мой! — Макс взгромоздился на край железного стола напротив преступника. Тот со скованными за спиной руками сидел на старом деревянном табурете и угрюмо из-под лобья глядел на противника. Макс же напротив был само радушие. — Кротушка разлюбезный! «Или как там тебя? Ха, Гена Нагайкин! Ты молчи сколь хош, мы же все про тебя знаем! И про операцию вашу! А человечек, у которого ты волыну обрел за десять минут до акции, да ветчинами взят! Слил все, что знал и о чем догадывался! Так что сети вашей поганой на этой ветке, кирдык окончательный!» Не сможете вы нас с Ганзой поссорить, чего добивались разными акциями, в том числе сегодняшним покушением. А ты молчи, конечно, Люба моя ненаглядная, молчи. Может, намолчишь себе чего дельного? Лицо Крота в продолжении Максовой речи оставалось непроницаемым. Все-таки убийца был профессионалом. Но Макс и без того отлично понимал, что творится в душе Нагайкина, на счету которого полтора десятка успешных акций в самых горячих точках метро, в том числе у красных и сатанистов. И ведь всегда уходил, а здесь попался. И кому? «А подумать тебе стоит», — продолжал Макс. «Крепко подумать». «Типа, с кем вы, деятели культуры?» Он озорно подмигнул. «Шлепнуть тебя не проблема. Хоть сейчас отвели на рельсы, поставили мордой к тюбингу. После либо сталкеры мусор наверх вынесут, где тебя дохлятину моментом в пищу употребят, либо в туннеле оставим, огонь дыхания дракона слижет. Выбор-то у нас богатеющий, сам видишь». А вот тебе свой выбор обмозговать стоит. Эй, крот, ты не заснул там часом? Гена Нагайкин, разумеется, не заснул. Он сидел, опустив голову и размышлял. Слепому ясно вербует его бугай. Вербует грубо и нагло, раскручивает на слив информации и, возможно, на дальнейшее сотрудничество». Но дело сейчас не в этом. Гена никогда не был героем, не стоял за конкретную идею, что и помогало ему, наверное, выживать. Родившийся за десять лет до катаклизма и попавший в метро сиротой, с потом, кровью и болью постигал он азы выживания в страшном подземном мире, собственного выживания за счет жизней других людей, хороших и не очень. Думать об этом ему и в голову не приходило. Так что последние десять лет Гена делал то, что постиг лучше всего. Убивал, прятался, убегал. Работал на тех, кто платил больше. Было обидно проиграть этому бугаю неотесанному, который сидит сейчас напротив и откровенно насмехается. И на рельсы мордой к тюбингу очень не хотелось. Пожить бы еще». «А геройство? Ну его к такой-то матери!» «Что намыслил, Гена?» — спросил проницательно Трошин. «Быстрее шевели мозгами, времени у нас нет! Бить пытать тебя не жди роскоши! Мы все тут серьезные люди в серьезном мире! На глупости тратиться не станем!» Открылась дверь. Крот поднял голову. Смешной и вихляющей походкой в помещение вошел невысокий человечек, похожий на большую перевернутую каплю. Массивная, коротко стриженная голова его сидела на широких плечах, но от груди к талии и ниже тело уменьшалось, сужалось, а ступни в небольших потертых ботиночках выглядели просто детскими. «Привет, Илья!» – без особого дружелюбия сказал Макс вошедшему. «Ты чего здесь?» «Здравствуйте, Максим Николаевич!» Столь же сухо ответил тот, неожиданно тонким голосом, почти фальцетом, и, приблизившись, отрекомендовался пленнику. «Илья Михайлович Батрак, сотрудник администрации Калининской конфедерации. Далее ваш допрос буду вести я, господина Трошина вызывают к руководству. Макс, ты свободен!» Макс бросил на него дикий взгляд. Илья, ты чё? Процесс запущен мне. Максим Николаевич, вас очень ждут?» Нетерпящим возражений тоном сказал Батрак, обошел Макса и уселся за стол. «Не задерживаю вас более». Лицо Макса побледнело от гнева, но усилием воли он взял себя в руки. «Не запори дело!» – процедил он сквозь зубы, направляясь к двери. Не волнуйтесь фальшиво добродушно ответил батрак и посмотрел на нагайкина с сочувствием и пониманием нус есть ли прогресс позитивные сдвиги есть пробормотал макс выходя только не про твою тупоголовую честь.